Глава 6. Изобретатель Лингертригер возился со своим самым первым шагоходом, который построил еще в молодости, до самой старости. Воткнул в него много чего, но не успел поставить эту пушку. Потому что тогда такие орудия существовали только на чертежах. Но даже он сумел придумать, как поставить главное орудие из исполина на старого Герберта так, чтобы отдача не сломала Ригу. И вот, хоть ремонтники-артиллеристы испытывали это орудие после установки, сейчас это было первым применением в настоящем бою. Отдача пошатнула нас так сильно, что я решил, будто нас сейчас опрокинет. Противовесы внутри корпуса скрипели и щелкали от натуги, но мы все же устояли. За мгновение до выстрела в моих наушниках сработал щелчок, из-за которого я не услышал залп. И это помогло мне не оглохнуть, Вместо громоподобного выстрела до меня донесся только раскатистый грохот. Теперь слышно шипение. Это остывал толстенный ствол тяжелого орудия. Небожитель, есть попадание, сказал Ян по рации. Уже с глубин есть попадание. Нещейка! Готов, ублюдок! Отчитывались о попаданиях и прочие Риги, но на такой дистанции навредить паладинам могли только большие пушки, и у нас они были. «Но это еще не все. Готовимся!» — сказал я. В оптику все равно не видно, что происходит. Слишком много дыма вокруг меня. Но я знал, что сейчас будет. Успел спрятать оптику за бронезаслонками. Вот и ответный удар. Ригу пошатнуло снова. Раздался звон, когда в нас урезался снаряд. Следом взрыв, от которого на несколько секунд в кабине пропал свет, потом загорелась красная лампочка. Мои телохранители сидели в стороне, держась за поручни с стиснутыми пальцами. А Василий Дерайга, новый первый пилот, он же мой адъютант, повернулся ко мне, выпучив глаза от страха. Запаникует, высажу. Сам сяду за рычаги. Сейчас же у него начнется истерика. Зря взял новичка. Еще одно попадание. Прямо напротив кабины. Взрыв. Меня подбросило в кресле. Сирена запищала. Я бросил взгляд на манометры. «Ерунда. Перебита резервная пневмомагистраль. Прорвемся без нее». «Готов к новому залпу», — доложила рация. «Огонь по желанию», — ответил я. «Теперь пора оценить результат». Но сначала глянул на пилота. Он вспотел, руки дрожали. «Сменить позицию», — приказал я. «Идем на перезарядку». Василий выполнил приказ и взялся за рычаги, пусть и немного с опозданием. «Значит, остается». — Ну что же, Василий Дерайга? — я усмехнулся. — Ты потомок своего храбрейшего предка, как я вижу. Шагоход начал идти, а я, наконец-то, смог увидеть, к чему привела краткая перестрелка из огромных пушек. Здания вокруг нас были разнесены в щебень. Совсем рядом упал снаряд из миномета, догорали балки трехэтажного дома. Прямое попадание из главного калибра паладином пришлось нам прямо в лоб, но они пробили, само собой, слишком далеко. А в кого же попал я? Вижу, я целился в ту ригу с гербом в виде меча, великий дом-нумер. Я неправильно рассчитал траекторию, взял на пару градусов ниже, чем нужно. Пушку ведь обрезали, чтобы она уместилась на мою машину. Снаряд вместо лобовой брони попал шагоходу в нижнюю часть корпуса и оторвал короткую ногу. Одноногий паладин лежал на земле, повалив своей тушей двухэтажный каменный дом. Снег вокруг расплавился, видна черная земля. Досталось и остальным. Если залп наших квадр просто пришелся по их броне и особого вреда не нанес, то выстрелы из полинов достигли цели. Один паладин шагнул, но нога не выдержала и отломилась. Он упал перед другим, тот едва успел затормозить, чтобы не врезаться. Другому шагоходу оторвало правую руку с главным калибром. Еще один паладин просто стоял и горел. В том месте, где у него находилась кабина, была огромная дыра, из которой било пламя. Прямое попадание в кабину. Листы брони смяло и оторвало. Экипаж готов. Надеюсь, там не было никого из тех, с кем я познакомился в академии. Еще залп, почти одновременно. Не такой удачный, но все еще смертоносный оторвала руку паладину. Снова прямое попадание в кабину, на этот раз в Рейтара во второй линии. Торчащая над плечами голова с длинным дальномером и лючками, которые отдаленно напоминали лицо, просто исчезла в огне. Рига сделала шаг и остановилась. Атакующая линия паладинов снова исчезла в дыму. Они сделали залп, но особо не целились, ведь били на ходу, но урон все равно солидный. Земля начала трястись, Один снаряд попал во дворец Варга и разнес на куски пару этажей. Камни долетели даже до нас. Другой выстрел попал в часовую башню в самое основание. Она начала рушиться, падая на бок. Дома взрывались. Уже скоро центр города был объят пожарами. Густой черный дым затруднял видимость, а первая линия атакующих продолжала идти. — Лезут через реку, — докладывала рация. — Танки в городе! В небе тоже шел бой. Пусть не такой масштабный, как на земле, но это часть всеобщей битвы. «На перезарядку», — приказал я Василию. Новую пушку нужно было перезаряжать с помощью крана после каждого выстрела. Механизм автоматической зарядки с Исполина просто не влезал в мою ригу. Он был слишком огромен. У меня и раньше было всего два выстрела, но возможность поражать врага с огромной дистанции дорого стоит. «Не способен уничтожить паладина или серьезно повредить целого исполина, если попаду в удачное место». «Панцерники в городе!» — снова послышался крик. «У них копья! Поймаю кого-нибудь из водителей! В жопу ему это копье засуну!» «Не ругаемся в эфире», — попросил Марк спокойным голосом. «Докладываю о попадании». Вражеские осадные рейтары шли следом за паладинами, они не собирались биться с дистанции. Понимаю, почему хотят хоть частично укрыться за зданиями и не быть мишенью для наших исполинов. Да и в ближнем бою Рейтар может за себя постоять. Паладинов, продолжавших атаку, осталось всего четыре. Остальные или уничтожены, или уже не могут продолжать бой. Дальше за ними сплошная завеса огня и дыма. Там вполне может наступать следующая волна атакующих. «Не вижу целей», — доложил Ян но могу стрелять по координатам. Он еще не умеет такое, но в экипаже у него должен быть артиллерист для наводки осадных минометов. Мой шагоход тем временем вышел на соседнюю улицу. Перезаряжусь и пальну, а пока следил за боем, делаю пометки и отдаю приказы. Еще ничего не потеряно, все под контролем. Но город... После короткого обмена из орудий корабельного калибра симпатичный Мардоград превращался в руины. Уже не понять, где, какой район, всюду пожары и развалины. Хорошо, что в кабину не проникают запахи, иначе воняло бы яйцом и гарью. И хорошо, что я настоял на эвакуации жителей и теперь мог развернуться вовсю. Надеюсь, стрелки, сидящие в засадах повсюду, успели спуститься в катакомбы, как требовал план. — Капитан Ермолин, — позвал я. — Что видно с воздуха? — Как раз хотел сказать, — отозвался он почти крича. — Идут еще. — Врагу мало. — Да, потеря нескольких шагоходов за несколько минут очень серьезна, но у них еще полно такого. «Что — Что из полины? — спросил я. — Черный рыцарь остался на месте. Остальные продвинулись и стоят. — Предки, там еще летят по нашей душе. Сколько их там? Он замолчал. В небе продолжился бой, кто-то из врагов сбрасывал бомбы на окраинах города. «Черный рыцарь не отправился вперед, я не удивлен. Мы ему в прошлый раз так всыпали, что он наверняка до сих пор в ремонте. Но что планируют остальные из исполины, я пока не понимал». «Там танки!» — крикнул первый пилот. Гусеничные панцерники были на одной из небольших улочек, где мой шагоход проходил, с трудом, цепляясь плечами за здание. Здесь несколько машин, которые не могли проехать, потому что передний панцирник был взорван и загородил дорогу. Они начали разворачивать башни на одной копье, и оно светится. Зараза! Я начал быстро крутить рукояти наводки, опуская левую орудийную платформу. Башня повернулась ко мне, а копье начало подниматься. Представил, как там внутри сидел наводчик и тоже пытался успеть изо всех сил. Но, похоже, я хотел жить сильнее. Я нацелился раньше и выпалил из всех трех соток. Та-та-та. В здании выбило остатки окон. Над подбитой машиной поднялся целый столб огня. Остальные панцерники пытались в меня стрелять, но даже на такой дистанции их пушки были против шагохода бесполезными. Ракеты их не достанет слишком низко, так что я выпалил в них из автопушек. Должно пробить тонкую броню крыш. С одним повезло. Башня замерла, остальные загорелись. «Уходи», — сказал я пилоту. «Пусть здесь и торчат. Нам некогда с ними возиться. Пехота разберется с ними». «Но куда уходить?» — Василий повернулся ко мне. «Нет же прохода. У тебя боевая рига. Иди через здание». Первый пилот крутанул рычаги. Многотонная машина развернулась и шагнула прямо в стену. Мы легко пробились через трехэтажный кирпичный дом, Кирпичи начали осыпаться, перегородки между этажами разрушились. Это то ли банк, то ли суд, не знаю. Поднялось целое облако пыли, а мы перешли на другую улочку. Передал координаты танков ближайшему отряду стрелков, чтобы добили уже их. И, наконец-то, мы добрались до укрытого крана. К этому времени видимость была настолько плохой, что по мне уже никто не стрелял. Меня просто не видели. «Они продвигаются к центру», — доложила рация. «Оставшиеся паладины и рейтары. Огненная стена», — устало сказал я. «Приведите в действие план «Огненная стена». Есть!» Прорвавшиеся к центру Риги оказались аккурат между тремя нашими квадрами. Если лобовая броня паладинов помогала держаться, то боковая и кормовая такими прочными не были. «Огонь!» — скомандовал генерал Климов. Наши риги дали еще зал, усиленный ракетами небожителей и пущенными из его мортир бомбами. А следом раздалась настолько сильная цепь взрывов, что земля снова содрогнулась. Как землетрясение. Это укрытые в центре города бомбы и целые контейнеры с активным игниумом. Огромные оранжевые столбы пламени объяли центр. На несколько минут, будто даже закончилась эта ночь, От огня светло так, что можно было читать, и там, где пожары, наверняка жарко, как летом. «Выдвигаются и их исполины», — доложила рация. «Их исполины идут к городу», — передал пилот крылолета. «И что нам делать?» — спросил у меня Ян по радио. «Ничего», — сказал я и сделал отметку. «Они хотят прикрыть отступление. Не высовываемся, пусть уходят, будут стрелять». Я оказался прав. Вторая волна атакующих шагоходов еще больше, чем первая, отступала, едва добравшись до пригорода. Проблема в том, что паладинам в ней нужно было развернуться, ведь задний ход у них очень медленный. Поэтому исполины прикрывали отход. Враги уже потеряли рик 15 а то и больше только за сегодняшний день, больше, чем за последний год войны между великими домами. Просто никто во всей империи не знал, как управлять такой армадой шагающей техники. И обычная тактика в лоб не сработала. Она не всегда работала, в чем я много раз убеждался. Мне сегодня проще. У меня-то войск намного меньше, и я в обороне. Как только осядет огонь и дым, сможем лучше понять, сколько они потеряли и сколько осталось у нас. Остатки первой волны тоже отступали на полном марше, а в городе очередные взрывы. Огненные следы летящих к нам ракет ослепляли глаза — Я снова закрыл оптику заслонками, но преисподние взрывались очень далеко от меня. Вражеские исполины выпустили, наверное, не меньше тридцати ракет, а то и больше. Уйдут годы, чтобы заново отстроить город в очередной раз. Но зато этот отчаянный жест помог выбраться последнему паладину и трем рейтарам. Все, что осталось от первой волны атакующих. Вторая волна уцелела лучше, хотя и ей досталось от наших исполинов. Это еще не победа, но хороший урон врагу. А ведь это только шагоходы, потери среди панцерников и атакующей пехоты еще больше. Многие наверняка погибли во время этого последнего обстрела. Ищейка! закричал Рация. Ты что делаешь? Вернись! Это генерал Климов, судя по голосу, вызывал своего внука. И куда это Валь собрался? Ищейка, доложи статус, тот же потребовал я. «Они связались со мной по рации!» — со злостью закричал Валентин. Из-за крика рация хрипела. «Просили, чтобы я не стрелял. Это печать огня. Знаешь, кто там первый пилот? Там мой брат, предатель. Я его сейчас...» «Отставить, Ищейка!» — приказал я. «Я его убью. Я переберусь на тот берег и...» «Если не отставишь, я заберу у тебя Ищейку навсегда!» Подействовала. Валь вернулся на позицию, тем временем кран, которому никто не мешал, зарядил мне новый снаряд. Только стрелять уже не в кого. — Докладываю, — раздался голос генерала Климова, а следом сиплый кашель. — Противник отступил. — Хорошая работа, — передал я. — Раненых эвакуировать на север, перезарядить оружие и пополнить топливо. Готовиться к отражению новых атак. Всех командиров жду для отчета. На этом я отключился и расслабленно развалился в кресле, вытянув ноги. Как же хотелось спать! Я вошел в командный бункер, и все сразу повернулись ко мне. Вперед вышел Ян, пледный, в расстегнутом мундире, в руке держал металлическую кружку, очков нету. «Ура генералу Загорскому!» — громко прокричал он. «Ура!» — заорали его генералы. «У нас новый молот империи!» Маршал Дерайга засмеялся скрипучим смехом. «Никогда бы не подумал, что увижу кого-то, подобного твоему прадеду. Удержали город от таких сил!» Все начали хлопать в ладоши, Ян протянул мне кружку. «Что ты там пьешь?» — с подозрением спросил я. «Водку?» «Кофе это!» — Янок засмеялся. «Нашли кофе и сварили». Слишком крепкий и горький, да и уже остыл, но я выпил все. «Это еще не победа», — объявил я. «Но зато мы показали, что с нами надо считаться. Три полина и три квадры рик это не то, что можно игнорировать. А еще на нашей стороне были хорошая позиция и крепкая оборона. И нельзя забывать о храбрости пехоты и тех, кто сегодня дрался в небе. Вы вернули отбитое? Мы вновь заняли оборонительные линии в пригороде». — доложил генерал Соколов, командующий пехотной бригадой, морща кустистой брови. — Дальше все разбито. Мы там не удержимся. — Согласен. Я кивнул и прошел к стоящему у дальней стены креслу. — Оставайтесь там, где можно обороняться. По пути пожал руку капитану Ермолину, худому блондину лет двадцати пяти. Это он, старший среди звена летчиков. с ним я говорил по рации. Его крылолет подбили уже в самом конце боя, так что пилот спустился с неба на парашюте. Но он выжил. Остальные тоже в порядке. Они улетели на север на заправку и пополнить боезапас. Пять пилотов на четыре крылолёта. Ладно, разберёмся с этим потом. Я похлопал по плечу Марка и уселся в жёсткое кресло. Оно скрипнуло подо мной. «Сегодняшний день показал многое», — сказал я, сдерживая зевок. «Враг понял, что еще одна такая атака, и он останется без зрик, поэтому будет действовать хитрее». «Как бы вы поступили на их месте?» — спросил маршал Дерайга. «Если бы пришлось штурмовать город?» «Я бы просто обстреливал Мордоград, пока не снес бы его с лица земли», — вполне серьезно ответил я. «Они будут делать то же самое, поэтому мы уже не сможем загнать их в ловушки, но у нас остается еще много преимуществ». «В конце концов...» «Снести город — это долго. Они отморозят себе яйца, пока будут стрелять». Ян засмеялся первым, остальные следом. Адъютант Василий тем временем подал мне металлическую миску, в которой была разогрета тушенка, и добавил кусок серого хлеба. Вовремя. Как же хотелось есть. «Кстати, что с нашими потерями?» — спросил я. «Подбито четыре наших риги», — сказал генерал Климов. «Две на ходу. Починим к утру. С одной сложно. Если успеем, то сделаем ей ноги, и она своим ходом пойдет на завод в Нерск. А вот еще одна. Пробиты двигатели. Мы вытащили свечу предка. Ничего не сделаем. Пилоты. Выжили. Потери среди пехоты. Небольшие, но много раненых. Их отправляем в Нерск, в госпитали. Смотрите, что нашли мои ребята!» Генерал Шевцов, командир гвардии дома Варга, Показал незнакомое мне оружие. Винтовка с оптикой, но какая-то совсем непривычная. Новая. В этом году сделали. И не у нас. Я видел такие. Марк протянул руку и взял оружие. Дом Лихтери вооружает такими своих снайперов. Стреляет дальше, чем винтовка Ригера, и точнее. Он немного смутился всеобщему вниманию. А я спокойно себе поедал тушенку и обмакивал туда хлеб. «В общем, в этой винтовке есть камера сгорания Игниума», — Марк постучал по прикладу, — «миниатюрная, и раскаленные газы выталкивают пулю, нет гильз, почти бесшумно, и стоит кучу денег». «Лихтери — это же империя Дискрем», — с подозрением спросил генерал Соколов. «Продают оружие нашим врагам, они всегда любили вмешиваться в наши дела». Генералы начали детальные отчеты, а я доел мяса и убрал миску в сторону. Пора работать. Но обсудить планы не дали. Вошел полковник Горностаев, командир разведки дома Варга, и поправил маленькие круглые очки. Все повернулись к нему. «Мы перехватили отряд людей в форме дома КОС», — сказал он, глядя на меня. «Направлялись сюда, сразу сдались. Представились как императорская служба охраны». И главный, некий Владислав Радич, хочет поговорить с вами. Мы проверили. Оружия нет, у него какие-то бумаги с грифом секретности. — Он здесь? — спросил я. Полковник кивнул и показал на дверь. — С Радичем я поговорю наедине. Выжил хитрец и даже добрался сюда. Я вышел, а за мной следом пошел Ян. Пусть я не спорил. Это же на его землях мы сражаемся. Пусть будет в курсе происходящего. Высокий, крепкий мужик с сединой на висках, одетый в военную форму армии Дома Кос, сидел на табуретке под охраной двух автоматчиков. При виде меня он широко улыбнулся. Я сделал знак, чтобы охрана вышла. «Лорд Варга, генерал!» — Радич неловко поднялся, опираясь на раненую ногу. «А я прибыл к вам. Знаешь ли, хотел отправиться в отпуск на юга, на море, а приехал сюда...» «Кажется, позагорать на солнце у меня не получится!» «Ты вовремя», — сказал я и показал на пол. «Смотри, какая грязь! Кое-кому надо это отмывать!» Радич довольно засмеялся. «Рассказывай!» — я сел напротив него. «Что стряслось?» «У меня много новостей», — сказал он. «Обсуждать их будем долго и нудно. Но потом есть кое-что срочное. Как узнал, так бросил все. И поехал на север морозить задницы». — Что такое? — спросил я. Он показал на запечатанный бумажный пакет, лежащий на столе. — Твои ребята вытащили, но хоть не вскрыли. Прочитай. Секретная переписка между некими великими домами. Я взял шершавый пакет, разорвал бумагу и достал депешу. Прочитал два раза. Потом еще раз. — Это точная информация? — спросил я. — Уверен полностью, — сказал Радич, глядя на меня. — Что там? Ян щурил глаза, пытаясь прочитать текст из-за моего плеча. Ничего хорошего. Я сунул лист ему. Собираем всех генералов. Готовимся к отступлению на север.